Глава 81. первая. Бонни собирается сказать правду. Эта эсэмэска пришла от Селесты. Набирая номер Эда, она беспокойно теребила телефон. Ей вдруг показалось, что будущее ее семейной жизни зависит от того, успеет ли она дозвониться до него перед визитом в участок. Телефон звонил и звонил. Слишком поздно. «Что случилось?» — отрывисто произнес он. Она с облегчением вздохнула. «Ты где сейчас?» «Только что поставил машину, сейчас пойду в полицейский участок». «Бонни собирается признаться», — сказала Мадлен, — «тебе не надо врать ради нее». Последовала пауза Эд. «Ты слышишь меня? Можешь рассказать им в точности то, что видел, можешь рассказать им правду?» По звукам из трубки можно было подумать, что он плачет. Он никогда не плакал. «Не стоило просить меня об этом», — грубовато произнес он. Это было уж чересчур. Ты сделала это ради него. Ты просил меня об этом ради твоего бывшего чертова мужа. «Знаю», — сказала Мадлен. Теперь она тоже плакала. «Прости меня». «Пожалуйста, прости меня». Я и собирался это сделать. «Нет, не собирался, дорогой». Смахивая слезы тыльной стороной ладони, подумала она. «Не собирался». «Дорогой Зиги,» Не знаю, помнишь ли ты это, но в прошлом году, в ознакомительный день в школе, я обошлась с тобой не очень хорошо. Я думала, ты обидел мою дочь, но теперь я знаю, что это неправда. Надеюсь, ты простишь меня, и твоя мама тоже меня простит. Я плохо обошлась с вами, мне очень жаль. А Амабелла устраивает прощальный вечер перед нашим переездом в Лондон, и мы будем очень рады, если ты придешь к нам в качестве особого гостя. Тема вечеринки «Звездные войны». Амабелла просит тебя захватить световой меч. Искренне твоя Рената Клейн, мама Амабеллы.